декер толчком встал и повторно зашел в большую морозильную камеру, примерно три на два с половиной метра. Зябко подрагивая, он прошелся вдоль полок с продуктами, внимательно их оглядывая. Затем вернулся и посмотрел на нее снаружи. «У кого-нибудь есть рулетка?» – спросил он. Ни у «Ланкастер», ни у «Марса» ее не оказалось, но у одного из копов в багажнике лежал измеритель дистанции при ДТП.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 а в сфере финансов, высоких технологий, в госаппарате и других секторах. Вот что имела в виду Митцы. «Да, но что это за люди?» – ошарашенно спросила Ланкастер, оглядывая подвал. «Люди, созданные здесь?» «У них же должен быть какой-то опыт», – подал голос Марс, тоже с долей растерянности. «То есть нельзя же вот так взять и влезть в Голдман Сакс, Гугл, Дженерал Электрик» Или аппарат правительства? Ничего не смысля в этих областях. Этим же надо уметь заниматься. «Заниматься, говоришь?» – зло усмехнулся Деккер. «Уж будь уверен, заниматься они умеют. А мы теперь знаем, что здесь идет не просто отмывка денег». «А что, по-твоему?» – спросила Ланкастер. «У них на потоке отмыв людей».